«Вот елки-моталки!» Гиря совершенно по-детски взъерушил волосы. «И что теперь делать? Где выход из этого печального исхода?» «Ну, есть один вариант, но я его не продумывал». «Давай свой вариант, мы его сейчас махом продумаем». «Мысль такая, — сказал я. Нам надо как-то регулировать темп хода времени. В обычной реальности это сделать нельзя, а в виртуальной можно». Нам необходима виртуальная реальность. Гиря посмотрел на Сомова, тот пожал плечами и посмотрел на Сюняева. Валерий Алексеевич тоже пожал плечами. «А почему опять я?» – раздраженно буркнул он. «Почему я все время должен начинать что-то продумывать?» «Не ломайся, Валера», – сказал Гиря проникновенно, но с ноткой скрытой угрозы в голосе. «Ты умнее меня аж в четыре раза». «Я понимаю, что тебе нужны стимулы и адреналин. Последний я тебе обеспечил вчера из тех соображений, что запас не жмет. Сегодня его концентрация должна превышать норму. А стимулы, именно сейчас они в тебя и вливаются с моей стороны». Они какое-то время таращились друг на друга, а потом оба синхронно хмыкнули и рассмеялись. «Ладно, уговорил. Можешь больше не супить бровь», – сказал Суняев. итак Что есть такое виртуальная реальность? Ну, какие-то процессы в виртуальной среде. То есть в этой среде должны существовать какие-то информационные эквиваленты реальных предметов и явлений. Например, природы, птички, разные там, я не знаю, горы, реки, моря и, э, э, и океаны, подсказал Гиря. Если угодно. Принципиально важно, что там могут полноценно обитать виртуальные разумные существа, то есть те самые личности, которые Асеев и записывает при помощи ящичков. Тем самым эти ящики, э, -э, -э присовокупляются к обсуждаемой гипотезе. Ну вот, видишь, я бы до этого сроду не додумался, Гире почесал бровь и поморщился. "Да", сказал Сомов. «Все это до чрезвычайности интересно». «Ты иронизируешь», – осведомился Сюняев. «Ничуть. Я полагаю, наш мозг – это просто один из вариантов виртуальной среды. Помимо всего прочего, он вмещает в себя не только наше «я», то есть личность, но и виртуальную модель реального мира». Ведь из реальности через рецепторы в наш мозг поступают всего лишь физические сигналы в форме звуковых и электромагнитных волн. А то, что мы считаем реальностью, это на самом деле ее отражение, то есть модель, к слову сказать, у каждого своя собственная, и при том способная функционировать в темпе, отличном от темпа развития событий в реальном мире. Например, быстрее. И если эта модель адекватна реальности, мы получаем способность прогнозировать события. А когда мы спим, наша модель вообще не имеет ничего общего с реальностью. Так вот, если существует способ личность скопировать и зафиксировать на каком-то носителе, а таковой Осееву предположительно известен, тогда я не вижу принципиальных запретов на функционирование личности в какой-то другой подходящей виртуальной среде». «Зачем так сложно?» – сказал Синяев. Почему бы не сделать иначе? Личности изымаются из тел и записываются на камешки. Тела в анабиоз. По прибытию на место все происходит в обратном порядке. И не надо никакой виртуальной реальности. «Но мы же договорились, что полет должен контролироваться», – возразил гири «Контролирует дежурная смена». «Черт побери, Валера, это же люди, а не треска. Чего их по 20 раз замораживать? Заморозили? Так уж заморозили, пусть мерзнут». Глупость какая-то. Ей-богу, Петя, ты как малое дитя. Я же э, гиперболизирую в духе мозгового штурма. Не знаю, как фактически дело обстоит с анабиозом, но вообще говоря, это термин из арсенала фантастической литературы. Лично мне анабиоз сроком на тысячи лет кажется весьма э, проблематичным. Конечно, известен факт, что при охлаждении можно замедлить жизненные процессы в какое-то там количество раз. Но ведь мотогенные факторы, всякие там излучения и эм, прочее такое будут продолжать действовать. Я вообще не уверен, что из анабиоза через тысячу лет выйдет та самая личность, которую в него погрузили. По мне, если и выйдет, то полный идиот, поскольку вся информация, хранящаяся в мозге, будет разрушена. Почему? «Да потому что никакой носитель не способен сохранять ее вечно из-за тепловых и иных флуктуаций. Думаю, статичное состояние личности невозможно. Личность существует динамически. Для этого нужна какая-то среда. А также четверг, пятница и все оставшиеся дни недели», – заключил Гиря. «Вот ведь не было печали». «Да уж», – сказал суняев «Но однако же амбиции у этого Асеева». Неужели он действительно решил основать дочернюю цивилизацию? «А почему бы в конце концов и нет?» – сказал Гиря, подумав. «Почему бы не основать и не стать отцом-основателем?» «А глянемся назад, все так делали. Плыли на кораблях, ехали на телегах. Зачем? Могли бы сидеть на месте и плевать в потолок. Нет, перлись черти куда. Конечно, были и проходимцы, и авантюристы, Но основная масса людей перемещалась не за этим. Нет, Валера, не за этим. Не будь в истории таких людей, как Асеев, сидели бы мы с тобой сейчас где-нибудь в жаркой Африке на Баобабах, трескали бы бананы и ни о чем бы не думали. И не потому, что думать было бы не о чем, а потому, что нечем Убедил? Убедил, сказал Синейв кисло. Это радует. А ты, Корнеич, о чем призадумался? Я, Петр Янович, призадумался вот о чем. Вот сидим мы сейчас и шлифуем некоторую гипотезу. При этом выдумываем всякую всячину в плане возможных технологических решений, необходимых для реализации нашего гипотетического полета к звездам для поиска теплых мест. Я бы хотел понять, какого рода технологии мы можем использовать для шлифовки, Любые гипотетические, по элику они не противоречат законам природы и здравому смыслу, либо только такие, которые прочно и надежно освоены нашей цивилизацией. По мне, нам бы сейчас вот как-то увязать концы с концами этой гипотезы, пусть даже с применением гипотетических технологий. Тогда другой вопрос. Как ты полагаешь, мог ли Асеев и его компания разработать какие-то принципиально новые технологии? Биологические, кибернетические, космические? так то Гири оживился. Начинаю понимать, куда ты клонишь. Нет. Разработкой технологий он заниматься не мог. Какие-то новые инженерные решения, да. Возможно, он или его коллеги могли предложить какие-то принципиально новые идеи, но разработать конкретные технологии нет. Это совершенно другой уровень организации, иные ресурсы и сроки. И главное, это нельзя сделать незаметно. Грубо говоря, технологию анабиоза в сарае или на кухне не разработаешь. Нужно современное оборудование, нужны лаборатории, нужны квалифицированные люди. Сомов покачал головой. «А это означает следующее. Мы должны отдать себе отчет в том, что технологии, освоенные нашей цивилизацией, к настоящему времени не позволяют осуществить никакой межзвездный перелет. С этим все согласны?» «Пожалуй, согласился Гирев. Если мы предполагаем, что Асеев таки его собрался осуществить, значит, существует...» Некий внешний по отношению к нашей цивилизации фактор, который он и собирается использовать. Старт экспедиции мы как-то заткнули без этого фактора. Финиш пока в тумане, но я не вижу неизбежности его привлечения. А вот сам полет. Дельно, сказал Гиря. И этот фактор некая технология или даже целая вереница связанных технологий. Вероятно так. Но эта технология когда-то и кем-то была разработана, причем разработчик не принадлежал нашей цивилизации. Теперь два варианта. Либо этот разработчик, условно говоря, потерял технологию, а Асеев ее случайно нашел. Либо этот разработчик намеренно оставил ее в таком виде, чтобы Асеев нашел. То есть он на это специально рассчитывал и принял меры, чтобы это случилось почти наверняка. Я, разумеется, не имею в виду, собственно, Асеева, а кого-нибудь столь же ушлого. Ну и третий вариант. Асеев непосредственно консультировался с разработчиком и продолжает это делать сейчас, заметил Синяев. Пожалуй, согласился Сомов. Чисто эстетически я предпочту второй вариант, сказал Гиря. Предполагать, что кто-то там потерял целую технологию, я не могу из уважения к братьям по разуму. А торчать здесь и ждать дождичка в четверг им нет никакого резона. Разработчик, я думаю, намеренно оставил нечто, рассчитывая, что когда-нибудь выявится некто ушлый и дошлый, а сам отправился дальше по своим делам. У меня на этот счет есть разные соображения. Например, он, этот разработчик, циркулирует по галактике и везде, где найдет что-то перспективное в плане разумной жизни, оставляет такую вот технологию. Зачем? Да кто ж его знает из общих соображений. А в прямой контакт он пока ни с кем не вступает, возможно, избегая всяких межцивилизационных осложнений. «Мы подспудно считаем, что разумная жизнь возможна только биологического типа, да и вообще поголовно антропоцентристы, а может разработчик какой-нибудь робот или там, я не знаю, микроб. Я считаю, что контактами он до поры до времени не склонен баловаться. Ему не контакты были нужны, а что-то другое». «Конкретнее», – посоветовал Сюняев. «Пога процент дураков в нашей цивилизации не снизится до приемлемого уровня, никто с нами контактировать не пожелает», — сказал Гиря флегматично. «У нас тут и между собой нет полного взаимопонимания, а ты хочешь, чтобы я тебе сейчас немедленно понял, чего желал некто космический еще тогда, когда наши предки без штанов бегали? Ну, пожалуйста, хотел, чтобы бегали в штанах и своего добился». «Логично», – сказал Сомов, – «но все же какая-то цель преследовалась. Что хочет Асеев мы знаем, а чего добивался неведомый разработчик, в нашем конкретном случае оставляя конкретную технологию. Возможно, хотел ему помочь». «Но откуда он мог знать, чего захочет Асеев в далеком будущем?» Не означает ли это, что составители меморандума сформулировали эту цель с чьей-то подачей? «Но ты ведь сам участвовал в составлении меморандума. Об этом я тебя должен спрашивать», — бурнул Гире. «Но я не один в этом участвовал». «Значит, среди вас был какой-то посторонний, отдаленный потомок того самого благодетеля-разработчика. Микроб». «Но ты считаешь, что он благодетель?» «Да» а почему не знаю а ты я тоже так считаю а почему из общих соображений не верю в абстрактное космическое зло а что скажет свиняев а свиняев скажет вот что сказал суняев имея воспаленное воображение можно конечно представить что кто то там прилетел невесть откуда специально для того чтобы э, доставить нам неприятности но даже и при таком э, умственном расстройстве трудно понять логику установки технологической бомбы замедленного действия не нравимся уничтожая сейчас и здесь или плюнь не связывайся среди людей попадаются маньяки способные на многое но это психическое нарушение вообразить себе высокоразвитую цивилизацию маньяка я не могу у цивилизации нет психики Если же она поголовно состоит из маньяков, то такая цивилизация, на мой взгляд, не жизнеспособна. Вообще, я полагаю, что любой межцивилизационный конфликт может возникнуть только при дележке каких-то ресурсов. Но у высокотехнологичной цивилизации в распоряжении ресурсы всей галактики – это как минимум. И как минимум, наше наличие здесь ей безразлично. «На первый взгляд, довольно убедительно», — сказал Гиря. «Твое мнение, Корнеич». «Валера, как всегда, на высоте». «А ты, Глеб, что скажешь?» «Я иду на поводу у корифеев». Валерий Алексеевич посмотрел в мою сторону, благосклонно хмыкнул и церемонно наклонил голову. «Не на поводу, друг мой, но в одной упряжке», — произнес он отеческим тоном. Все, вмешался Гире. Возвращаемся к содержательной стороне фактора. Какого рода технология может спасти незадачливых космических путешественников? Как они могут не загнуться от скуки в течение долгих веков и тысячелетий в трюме кометы? Сюняев поднял руку. Такое соображение. Если длительность полета заранее неизвестна, надо решать проблему радикально Результат не должен зависеть от этой длительности. Я, пожалуй, соглашусь с Глебом. Идея виртуальной реальности в этом плане может быть продуктивной. В виртуальном мире свое время, и принципиально важно, что его темп может быть задан произвольно. Более того, оно может течь неравномерно. «Вот речь не мальчика, но мужа», – воскликнул Гиря. «Однако я ни черта не понял. А на биос мы уже отвергли окончательно или как?» Он повертел головой. «Отвергли», – буркнул Сюняев. «У меня появились дополнительные аргументы в пользу виртуальной реальности», – сказал я. «Не забывайте про те личности, которые изъяты в камешки здесь на земле. Они тоже хотят, если не жить, то хотя бы прилично существовать. Полагаю, им такая возможность будет предоставлена. Если уже не предоставлена, иначе зачем они нужны Осееву?» «Да?» Гиря потер лоб. Выходит, я сейчас сижу здесь, а какой-то другой гиря сидит где-то там, в виртуальной среде, и готовится улететь к звездам. Лихо, ничего не скажешь. Но, признаю, бред сравнительно квалифицированный. Если его развить, то он многое объяснит. Это не все, Петр Янович, увы, далеко не все, произнес я доверительно. Ведь этот «вы», сидящий в виртуальной среде, завербован Асеевым и работает против нас. Он знает то же что и «вы» умеет интриговать и политиковать. Совместно с ним там же сидят Олег Олегович и присутствующий здесь Владимир Корнеевич, а также Македонский Христос и далее везде. Там за круглым столом собрались все выдающиеся мыслители прошлого, включая Лапласа и Спинозу. И как вы теперь расцениваете наши шансы против них? Но ты дал. Гиря обвел взглядом присутствующих. Я понимаю, гипотеза, но людей-то зачем пугать? А куда деваться, Петя, с ноткой ехидства, в голосе произнес Сюняев. Ты этого хотел, Жорж Данден? Да не хотел я ничего такого. Это же чистый сюжет фильма ужасов. Договорились мы тут до чертиков. Все, расходимся по домам. — Не нервничай, Петя. Надо просто сесть и все хорошенько обдумать, — сказал Сюняев. — Правильно. Вот тебе я и поручаю. Садись и все обдумай, благо есть чем. — Володя, надеюсь, между нами теперь установилось полное взаимопонимание. Больше в отношении тебя я никакой политики проводить не намерен. Имей это в виду. Постарайся быть все время у меня под рукой или хотя бы доступным по связи. Ты мне будешь нужен. А пока займись с Вовкой. Нам надо в приватном порядке выяснить что-нибудь полезное про эту комету и аварийные кака. Что там происходит с их траекториями и двигательными установками? Возьми это на себя. Куропаткина, если он что-то добудет, я переадресую. Глеб, я временно дезалуирую свое предыдущее указание. «Пётр у меня в голове целая обойма ваших указаний. Уточните, какое именно вы изволили дезавуировать?» «А?» – сказал Гиря, переглядываясь с Сюняевым. «Каков кадр?» «Этот решает всё. Ведь он что делает, подлец? Он все мои ценные указания складывает у себя в голове. А для чего?» «Он ждет, пока я выдохнусь, а потом сядет вот сюда». Он ткнул пальцем в стол и будет давать мои же указания нам с тобой. «Погоди, он еще и Володе даст указания, хотя тот, по выражению классика, свободный художник и холодный философ». Я, как мне показалось, скромно потупил взор. Не знаю, как это выглядело со стороны, но я старался. На гирю это не произвело никакого впечатления. Он продолжил, не сбавляя темпа. Глеб, я дезавуировал указания насчет делегирования всех своих полномочий. Теперь понятно, что все ты не потянешь. Поэтому ты займешься конкретикой, а я займусь политикой. Во-первых, свяжись с Карпентером. Мне нужно знать местонахождение Асеева. Во-вторых, разберись с нашим нелегалом Васи и стимулируй его деятельность всеми доступными методами. А в-третьих, попробуй аккуратно навести справки, кто такой этот рыжий бадун, где он подвязался до сих пор. Ну и сам пошевели мозгами, что еще можно предпринять. Хотя, конечно, предпринять-то особенно нечего. Нужна информация, а она лежит по всяким закуткам. И все это время, время. А у меня есть ощущение, что большим запасом времени мы не располагаем. Механизм запущен и набирает обороты. Все причастные насторожились и притаились. Гиреумолк сделал движение головой, словно у него затекла шейная мышца, и он ее растягивает. Еще один вопрос не дает мне покоя. Чем Челленджер отличается от всех прочих судов? А я знаю, чем он отличается, сказал суняев Это не обычный рейсовый лайнер, а экспедиционное судно. Прекрасно оборудованные лаборатории. Весь левый корпус забит аппаратурой. Мало того, Челленджер – мобильная обсерватория. И что там, есть радиотелескоп? Все есть. Оптика, ультрафиолет, рентген и радиотелескоп с базой на длине корпуса. Ага. Гиря задумался. Тогда я, кажется, знаю, для чего он мне может понадобиться. «Валерочка, родной, извини, но я опять должен передать тебе бразды правления. Я понимаю, что это трудно, а кому сейчас легко?» «Ты сядешь здесь, будешь имитировать грозу в начале мая и бить всех по макушкам, не стесняясь выражений. Ну и, разумеется, указание думать остается в силе». «И когда...» — кисло поинтересовался Сюняев. завтрашнего дня. А что за срочность?» Ты куда-то убываешь? Нет, я буду здесь поблизости. Но ты будешь делать вид, что я в бегах. Мне надо основательно прошвырнуться по кулуарам, навести справки, навести мосты, достичь взаимопонимания и прочее в этом духе. Твоя задача состоит в том, чтобы возникло некоторое впечатление. А именно, мы раздражены до крайности и готовим радикальные предложения по усилению мер безопасности. Можешь даже намекать, что меры будут драконовские. Для чего это необходимо? С одной стороны, мне нужно, чтобы все пришипились и прекратили безобразничать хотя бы на некоторое время. Нам крайне важно, чтобы в течение года никаких крупных аварий и катастроф в космосе не произошло. И как следствие, верхние эшелоны власти оставались покойны и безмятежны, пребывая в уверенности, что... Все под контролем и все идет по утвержденным планам. С другой стороны, возникнет некоторая суета в отсеках. И мы, я надеюсь, сможем кое-что прояснить, наблюдая, где она интенсивнее. С третьей стороны, те, у кого рыльцы в пушку, станут покладистей и будут стремиться заручиться моей поддержкой. Пользуясь этим, я устрою перекрестный зондаш. Это, Глеб, такой передовой метод, когда я из Юры выдавливаю информацию про Колю, а из Коли про Юру. Есть у людей такая склонность переписывать свои грешки насчет ближнего своего. «Скандалы устраивать можно?» – мрачно поинтересовался Сюняев. «Нужно. Как это делается, не мне тебя учить. Думаю, справишься. И еще». Нам надо как-то днями приватно собраться этим же составом и решить кое-какие интимные орг-вопросы. Удобнее всего это сделать у тебя, Корнеич. В любое время дня и ночи. Сомов и без того улыбался, слушая инструктаж Петра Яновича, а теперь и вовсе растянул рот до ушей. Виртуоз ты, Петя, административный престижи-джитатор. Школа была хорошая, да и обстоятельства споспешествовали. Стало быть, как-нибудь вечерком под покровом темноты. Все, всем спасибо. Мы встали и потянулись к выходу. В дверях Валерий Алексеевич остановился, посмотрел на меня и пробормотал. Но ведь этот Осеев реализует идею Ноева Ковчега почти в чистом виде. Не иначе, как грядет потоп. Ему бы надо иметь всякой твари по паре, хотя бы в зародышах.